Глава сорок Из дневников Нинель Лунд, Викантессы Флетчер. Август, 1771 года. Поместье Мозаби. Давно не садилась за дневник. Дела, до да случаи, но закончить-то надо. Так вот. В столице мы сумели с помощью Гера Расмуссона и графа Хольгера, конечно. Завершить вопрос с патентом на игры, кубики, новая идея, перья. Ну, что бы они без меня и моих помощников делали. Моими сказками. Получила гонорар, кстати. Провентилировали тему покупки рабочих лошадок в Англосаксии. Министр обещал посодействовать и даже привезти парочку осенью. И уже собирались обратно. ё пришлось фрахтовать чайку целиком и вытряхнуть НЗ до дна на это дело, Господи, я когда-нибудь разбогатею, а как мой враг язык, то есть втянул попаданку в еще одну авантюру. А так все хорошо начиналось: набегались, насмотрелись, наговорились, закупились и дернул же черт баронетта упомянуть скандал с негодной парусиной Ольсонов. И нет бы мне промолчать. Где та парусина и где скромная вдова? Но я ж тренды ходу походу. Парусина — это что? Это брезент. Пусть и без водоотталкивающей современной пропитки. все равно воду мало пропускает, износостойкий и так далее. На паруса эта партия не пошла. Оказалась тонковатой и разорвала ее во времени сильного шторма, как того Володьку. В общем, проболталась, возбудила графа. Тот послал Лунге на портовый склад. Баронет метнулся, приволок кусок рваной парусины, и мы опять засели обсуждать перспективу использования брака на благие нужды. А именно, маркизы для открытых кафе, шторы на люверсах, плащ-палатки и вещмешки или рюкзаки, сабо, коврики. Мужики, понятно, уперлись в снаряжение Я положила глаз на обувь и всякое домашнее. Вызвали казначея, и стала я обладательницей 500 квадратных ярдов особо пострадавшей парусины за смешные 80 даллеров. Почему не спрашиваете, что равнялось половине моего гонорара за напечатанный в столичном вестнике сказки? Патенты, технологию изготовления перьев. Мои ребята неделю бились с кузнецом-энтузиастом, знакомым Ивера, как их лучше делать. Игрушек и остального казна купила сразу. Я получила тысячи долеров за все. Грабеж знаю, но иногда подмазать не помешает. Кузнец право на изготовление перьев, граф благодарность министра финансов и кубики родне какой-то отдал. Все счастливы. От себя граф подарил скромные украшения серебра и топазов, я настояла, оплатил заказ на спицы, было ему интересно, и обещание привезти лошадей. Я понадеялась, что купит. Баронет отдарился двумя рулонами прекрасного сукна и фарфоровым сервизом, и то дай сюда, взяв с меня при этом обещание с каждой оказии присылать новые опусы. Домой, ганжа, домой! Так я думала, стоя на палубе чайки в окружении поклажи и внезапно увеличившейся на шесть человек команды моих сопровождающих. Октябрь 1771 года, по месте Мозаби. Лето промелькнуло в мгновение ока. Прошло оно под знаком трудов праведных, приобретений, экспериментов, все еще бьемся с улями и сейлкой, как-то не очень она работает. Любованием диковинными растениями около особняка. Урожай собрали неплохой, чуть меньше, чем в прошлом году. Зато порадовала картошка. Селяне мои уверовали в овощ и его преимущества и теперь ждут результатов от Маиса и Подсолнечника. Эти гиганты меня не подвели, хорошо выросли. Но для моих целей масло пока маловато. Зато жареными семками домочадцы остались довольны, как и вареной кукурузой. Я хоть и не поклонник ее, но сгрызла за мое-мое. Граф с баронетом тоже пробовали, трясли как грушу, потом уговорились подождать еще годик и тогда внедрять массово. Вот умеет Гер Хольгер видеть перспективы, умен зараза. Пришлось и про муку косно рассказать. Увидел, как парни мололи кости на заднем дворе, пристал, как банный лист. Здесь стояла насмерть. Патент на него — моя доля 60%, пятилетнее производство на острове. За ним — продажи добровольно принудительная если потребуется. Но министр видел мою скотинку и птичек, употребляющих порошок. Крепенькие, бодренькие. Рыбные удобрения только вносить начали. Маловато пока сырья, но Ильза произвела на графа впечатление своими аргументами и уверенной речью, хоть и струхнула поначалу. Я, честно, не поняла, почему она вела себя несколько странно при графе, да и тот присматривался к Фрудан как-то очень внимательно. А может, показалось? Все эти терки случились во время визита чиновников на Фолькстар, когда опять они с Лунги у меня тусовались на охоте. В этот раз почти неделю. Отдохнуть им надо, понимаешь. Приняла куда деваться, тем более, что привезли они таких красавцев коней, Ларс плакал, глядя на рослых, мощных, махноногих лошадок, чуть не облизывал, божился беречь пуще глаза и родить богатыря нам к исходу следующего года, все непременно. Назвали пару Один и Фрейя. Гер Ларс увел их к себе, сказал, будет бдить рядом. Ну ладно, лишь бы работать смогли для нашей пользы. 24 декабря. 1771 года. Сегодня за рождественским столом у меня собрались домочадцы и старые новые. Ивер в столице встретил однополчан и пришел ко мне, смущенный, с просьбой принять на службу шесть стражей. Сначала я не поняла, а чего он такой потерянный-то? Нужны люди, это мне давно стало ясно. Так чего мяться-то? Когда же я их увидела, сердце зашлось. Худые, одеты кое-как, глаза больные, один и вовсе инвалид, хорошо хоть с руками. Ивер не уговаривал, он просил. А мужики стояли и молчали, как перед шафотом. Что и кого я в тот момент вспоминала, писать не буду. Больно. Миры разные, жертвы похожие. Махнул рукой, собирайтесь, мол, прокормим. Ивер выдохнул, а эти посмотрели неверяще, и по их отрешенным лицам потекли слезы. Господи! На острове пришлось срочно расширять и обустраивать садовый домик, мастерить кровати, двухъярусные, естественно, откармливать новичков, пристраивать к делу, отогревать душой. Теперь у меня есть обувщик и плетельщик сетей Гунар Йохансен. Без ноги молодой мужчина, сильный духом и телом, плечи касаясь о лицо иконописное, характер кремень. Одноглазый Юрки, коротышка охотник Ньял, гигант Ага, Хансон. спокойный, молчаливый отец и сын Лукас и Ласса Томпсон, глухой почти, но смешливый, трудолюбивый Сорен Сорнсен и агроном самородок. «Трюгве Хольм» — на парус Иды, развернувшийся в саду и в огороде. Для Гунара Матиас планирует за зиму каталку сделать, пока ребята его носят, хоть он и сопротивляется, но это понятно. Заняла я его делать сабо из парусины. Деревянная или плетеная подошва, а верх — из ткани. Ну, покрутили так и сяк. Айрис предложила вышивку сделать простую — трюгве пообещал найти травки для окрашивания а уж как сначала еще в столице на меня арис наехала ишь повзрослела уверенности набралась прям ух какая домоправительница свою хозяйку строит куды притащила барахла немерено для чего а теперь смотри идея у нее пруд еще и коврик надумала смастерить допускай да зима длинная потом пришло мне в голову наплести ячейстых сетей из льняной нити и по ним вывязывать рисунок, филейное вязание. И хоть руки у Гунара большие, с заданием справился на отлично. Ну вот прям как фабричная канва получилась. Клеточки ровные, размер с полсантиметра, заглядение. И когда я по ней крючком навязала кораблик и облачка, лейс нарисовал. Народ прифигел. Гунар улыбнулся, вот и славно. Все новенькие, одинокие, нищие, но не сломленные и верные. Влились, как тут и были. На меня смотрят, как на мать Терезу, аж неловко. Думаю, надо их к вдовушкам моим по зиме наладить. А вдруг? Ну, что год грядущий нам готовит? Да что бы ни готовил, справимся. Лишь бы не было войны.